Глава 14. Игорь добрался до дома раньше, но даже не смог заставить себя переодеться. Так и простоял у окна, пока не появилась машина Гали. Она въехала в ворота и остановилась. Вышла из машины и о чем то мирно беседовала с Егором Пантелеевичем. Игорь чувствовал, как отлегает от сердца. Он любовался улыбкой жены и отлично понимал сторожа, от которого так и исходили лучи любви. Такую, как Галя, не любить было невозможно. Одним своим присутствием она делала мир намного лучше и чище. Улыбка тронула губы Игоря, когда увидел, как обнял Галю и поцеловал в щеку Егор Пантелеевич. Растаял старик окончательно. Наверное, думает, эх, скинуть бы пару десятков годков. Но нет, Галя его. И только. Никому и ни за что он ее не отдаст. Вот уж не подумал, что судьба будет к нему настолько благосклонна, чтобы преподнести такой ценный подарок. Ведь грешил он в жизни, и немало. Как и к людям, был слишком суров. Игорь отошел от окна и сделал вид, что смотрит телевизор, чтобы не быть застуканным на месте преступления. Давно дома. Вошла Галя из гаража прямо в дом. Не очень. Встал Игорь ей навстречу. Даже вот переодеться не успел. Он врал и запоздала и мелькнула мысль, что она ведь могла узнать от сторожа, когда он вернулся. Но нет, и тут Галя не такая. Она верит ему и доверяет, просто потому что это для нее норма. Ну и. Кто первый в душ? лукаво поинтересовалась Галя. А давай вместе! загорелся Игорь. Как же он истосковался по ней за целый день, а еще волновался, и об этом ему с ней только предстояло поговорить, но не сейчас кое-чего сейчас ему хотелось больше всего остального. Я не против, смущенно зарделась Галя. На время волнения уступило место более приятным эмоциям. В ванной они вдвоем провели непозволительно много времени. И была бы на то воля Игоря, не выпустил бы Галю из своих объятий. Но помимо его любви существовало и все остальное. Любимую женщину еще и кормить нужно. А потому еду он заказал из ресторана, и около девяти вечера они устроились на ковре у камина, чтобы поужинать. «Игорь, у тебя какие-то проблемы? На работе?» Придвинулась к нему Галя и положила голову на плечо. В камине ярко пылал огонь, и языки пламени завораживали. В тепле мышцы расслабились и немного клонило в сон. Самую малость. Однако, когда Галя задала вопрос, Игорь понял, что хмурится и делает это непроизвольно. Из головы не шел разговор с начальником охраны. И этот посредник, будь он ладен, «Почему ты спрашиваешь?» Обнял он ее и устроил их поудобнее. «Но я же вижу, что тебя что-то беспокоит». «Нет, на работе все хорошо». «Тогда что?» Пытливо вглядывалась она в его лицо. «Я беспокоюсь за тебя», — признался он. «За меня?» Удивилась Галя. «Но у меня все хорошо». Как-то очень торопливо добавила, и это снова насторожило Игоря. Сейчас она говорила с ним в точности так же, как недавно по телефону. «Точно». Взял он ее за плечи и развернул к себе лицом. Он смотрел в ее глаза, словно пытался именно в них отыскать ответ. И она говорила неправду. Это Игорь понял, когда Галя отвела взгляд. Что-то она от него скрывала. И как заставить ее разговориться, он понятия не имел. Точно, ответила Галя, но снова неуверенно. Почему ты спрашиваешь? Галь, ничего необычного с тобой в последнее время не происходило. Игорь понимал, что не сможет рассказать ей, что просил все разузнать про этого дядю Степу. Не потому, что боялся ее гнева, а не хотел, чтобы она думала, будто он ей не доверяет. И разговор этот получался тягостным для них обоих, но и без него обойтись никак не получалось. Все нормально вроде. И даже хорошо», — улыбнулась она. «Сегодня вот сдала объект и получила премию». «А что с новым заказом? Ты взяла его?» «Нет», — немного помедлила она с ответом. «Не получилось». «Что именно не получилось?» «Вот ведь явно что-то скрывает. Неужели он прав и тут замешан?» «Объект слишком большой, а заказчик оказался жадным. Хотел все провернуть на Ну и я отказалась, конечно же». Найду другой. В этом я не сомневаюсь. Кивнул Игорь. А кто заказчик? Не знаю, мы не познакомились. Какой-то мужчина. Снова повисла тишина, нарушаемая лишь потрескиванием поленьев в камине. Как бы он ни оттягивал, рассказать ей все равно придется. Не хотелось даже мысленно возвращаться в те времена. Но она должна знать все. Я должен тебе кое-что рассказать. С трудом заставил он себя начать. Галя посмотрела на него вопросительно, но промолчала. Она как будто знала, о чем именно он собирается заговорить. «Это касается моей бывшей жены и одного человека. Помнишь того мужчину, которого мы встретили на новогодней вечеринке у Анфисы?» «Помню». Тихо отозвалась Галя и прижалась к нему теснее. «Ты сказал, что это никто». «Так и есть. Сейчас он для меня никто, но тогда...» Воспоминания вернули Игоре в то время, которое сам он считал своим личным адом. И на этот раз инициатором был он сам. Диана и он, они были любовниками. У нее и до него случались связи с другими мужчинами. Сначала я не знал о них, потом догадывался. Но речь не об этом. Как же трудно ему было рассказывать все это. Травмировать незамутненное сознание Гали всей этой грязью. И не собирался Игорь вдаваться в подробности, но по-другому не получалось. Галя же притихла и, казалось, ловила каждое его слово. До его появления в жизни Дианы она пила, конечно, и много но не пробовала наркотики. А когда попробовала это в первый раз, ей понравилось. И за первым последовал второй раз. А очень скоро она подсела на эту дрянь. Я пытался ее лечить, но каждый раз она сбегала к Морозову. Клялась, что это в последний раз. Раскаивалась, заламывая руки, но все повторялось. Вечеринки, клубы, наркотики, передозировки. Под этой дурью ее сознание сильно искажалось. И в этот момент наступила точка невозврата. Она сошла с ума. Явных признаков помешательства не было, но я это видел. Она даже перестала скрывать от меня связь с этой мразью. Игорь не сдержал гримаса отвращения. Морозов и есть мразь, которую нужно было убить тогда, но рука не поднялась. От помешательства я тоже пытался ее лечить, но не получилось, и однажды я нашел ее повешенной. «Игорь, хватит, не продолжай». Обхватила Галя его лицо и заглянула с мольбой в глаза. Я же вижу, как тяжело тебе говорить об этом, и я поняла, какая сволочь этот Морозов. Нет, Галя, ты не поняла, а вернее, я еще не все тебе рассказал. Оторвал он ее руки от лица и сжал своими. Когда Диана не стала в ее смерти Морозов обвинил меня, и он поклялся отомстить мне, потому я все эти годы жил не своей жизнью, как мне кажется пока у меня не появилась ты». Игорь стиснул Галю в объятиях в порыве неконтролируемой нежности. Сейчас он как никогда осознал, что именно она для него значит. Если он потеряет эту женщину, то не сможет жить дальше. Даже думать о таком было страшно. «Я так люблю тебя. Ты даже не представляешь, как. Я очень боюсь, что он и до тебя доберется. «Не бойся. Не доберется. Глухо проговорила она и поцеловала его в губы. А если ты берется, то сразу же поймет, что я ему не по зубам. Я просто хочу, чтобы никогда и нигде ты не имела с ним ничего общего. Если вдруг он появится на твоем пути, беги от него, слышишь? Просто беги. Не пытайся бороться. Обещаешь?» «Это я тебе могу обещать», — с улыбкой кивнула Галя, прогоняя весь тот мрак, что скопился в душе Игоря за время короткого экскурса в прошлое. «И давай не будем больше о грустном. Лучше выпьем за нас». Подняла она свой бокал.